Он ушел в угловую комнату, где не так были слышны стоны Марии Кирилловны, и шагая взад вперед растерянно твердил: 1.31.13, 1.31.13. Что бы это такое значило? Протопчут олени дорогу. 1.31.13. «Ничего не понимаю, ах ты боже мой!» Он достал из пиджачного кармана плоскую флягу с водкой, отвинтил металлический стаканчик, выпил. «Один тридцать тринадцать. Может, им надо столько денег, этим тонгусишкам-то, а? Ну нет, дальше отъезжай. Пускай за свой счет протаптывают, ежели хотят». — Ах, прошка, прошка, боже ты мой милостивый, дурак я, дурак, ну с каким лысым дьяволом отпустил парня, с поселенцем. Один тридцать тринадцать, надо позвать Илью. На цыпочках, вывертывая пятки,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 Ой-ой-ой, господи.